Глава 1. Я лежал на диване в вагоне СВ, а мой грузный сосед по купе тряс меня за плечо. Вы кричали во сне, удивлённо глядя на меня, произнёс он: "И вообще, пора вставать. Мы уже подъезжаем". Окончательно убедившись, что его странный попутчик, то есть я, действительно очухался, Начальник строя управления Бабовкин, именно так он представился, войдя в купе вчера вечером, сел к столику. Налил из початой бутылки нарзана полстакана и залпом осушил его. А потом уставился в мутно-грязное окно, за которым медленно проплывали чахлые огороды и кособокие сараи. "Вологда", пробормотал себе под нос строитель. Надув и без того толстые губы. Сколько лет я здесь не был? 10? Нет, пожалуй, все 11. Целая вечность. Я принялся одеваться. У вагон слегка потряхивало, когда он проходил рельсовые стыки, и которых по мере приближения к вокзалу становилось все больше. Едва я закончил с одеванием, время от времени, ловя на себе любопытные взгляды попутчика, поезд, несколько раз дёрнувшись, остановился возле перрона. Похоже, приехали бабовкины. Встал, расправил широкие плечи и как-то загадочно улыбнулся своему отражению в зеркале на двери купе. Потом я достал из пузатого кожаного портфеля синий флакон от туалетной воды Давидов. Побрызгал им на лысину, заботливо пригладив ладонью жалкие остатки волос на затылке и добавил, что называется, с корабля на бал. Ладно, желаю вам, батюшка, успехов на вашем невидимом фронте. Затем толстяк убрал флакон обратно в портфель, снял с вешалки свой пиджак и открыл дверь купе. А несколько пассажиров нашего вагона стояли возле окна и махали руками, ожидавшимся их на перроне встречающим Бабовкин ещё раз кивнул мне и метнулся к правому тамбуру. А я снова приоткрыла дверь купе и оказался один на один со своим собственным отражением. Из зеркала на меня взирал высокий, крепко сложённый мужчина, чей возраст было трудно определить из-за кладистой чёрной бороды может, тридцать пять, а может, и все пятьдесят. Он был облачен в темную рясу священника, а на его груди в свете проникающих сквозь окно купе ярких солнечных лучей сиял большой серебряный крест. «Добро пожаловать в неизвестность, отец Павел!» прошептал я сам себе перед тем, как взять чемодан, и выйти на перрон Вологодского железнодорожного вокзала. Встречающих меня бравых парней, стоящих возле запаркованного на привокзальной площади бежевого микроавтобуса «Додж», я заметил сразу высокие широкоплечия с хмурыми взглядами. Именно такими я себе и представлял бойцов элитного охранного подразделения «Кедр». В том месте, в котором они работали, были необходимы железные нервы, физическая сила и отсутствие каких-бы-то не было эмоций. Я подождал, пока меня тоже заметят, и, подхватив свой объёмный чемодан, направился им навстречу. Спустя несколько секунд крепкая, жилистая рука мягко, но настойчиво отобрала у меня багаж, а тихий, с хрипотцой голос вкратчиво произнёс: "Отец Павел" Да, я пристально посмотрел на парня в камуфляжной форме. Как доехали? вежливо поинтересовался Кедровец. Нормально, только в поезде очень душно, ответил я и направился к микроавтобусу. Командир "Ждёт вас", сказал парень, обгоняя меня и первым подходя к автобусу, возле которого стоял ещё один молодо и крепкого сложения парень в камуфляже и мужчина лет 40 в штатском костюме. "Майор Семенко", сухо представился мужчина. "Начальник охраны объекта, в который вы направляетесь". "Отец Павел", и также сухо отозвался я. Боковая дверь плавно отъехала в сторону, я чуть подтянул вверх полы своего чёрного одеяния, нырнул внутрь салона и сел на одиночное место возле окна. У меня не было особого желания в течение предстоящей дороги вести с кем бы то ни было из кедров душеспасительные беседы. Думаю, и они в этом не особенно нуждались. Бежевый дождь чуть слышно заурчал двигателем и плавно тронулся с места, развернувшись на площади и затем быстро оставляя позади себя обшарпанное здание Вологодского железнодорожного вокзала. Я смотрел на проносящиеся мимо постройки и думал о предстоящей мне через каких-нибудь 2 1/2 часа встрече с полковником Картовым в мрачном, замкнутом мире в котором он является полновластным хозяином, к новичкам относится с большим недоверием. А по сему в ближайшее время мне вряд ли стоит надеяться на что-то большее, чем натянутая улыбка у в лицо и острый пронзительный взгляд в спину, и это в лучшем случае. Микроавтобус, покинув пределы города, выехал на прямую как лента дорогу и прибавил скорость. В виде, как мои сопровождающие пытаются поудобнее устроиться в креслах, откидывая спинки, я поинтересовался, не обращаясь конкретно к кому-то из них, сколько нам ехать. Э, 200 км, если считать от вокзала, ответил майор Семенко, сидящий ко мне ближе остальных. Часа 3, не меньше про себя я отметил, что дочь резво летящий по шоссе двигался со скоростью не менее 120 км в час. И словно прочитав мои мысли, майор уточнил: по асфальтонке около 120 км, остальное по лесной грунтовке. Э там особенно не разгонишься. А вы надолго к нам? Неожиданно переменил он и тему, и, обернувшись в полоборота с интересом, заглянул мне в глаза. На все воля Божья, может, на год, а может и навсегда, кто знает. Во всяком случае, отец Павел продолжал Семенко, я вам гарантирую, что ваше будущее паства будет весьма не похоже на ту, с которой вы имели возможность сталкиваться во время своей смерти предыдущей духовной практики, хотя не похоже слишком слабое определение для обитателей нашего монастыря. По сути своей они даже не люди, а самые настоящие сатанисты. У всех без исключения руки по локоть в крови. Я уловил неприкрытую злобу во взгляде и словах начальника. И Любые грешники, какие бы преступления они ни совершили, имеют право на покаяние и прощение, спокойно произнёс я. Для этого я и еду. Только не эти, презрительно процидил майор, качая головой. Впрочем, отец Павел, у нас с вами разные задачи. Надеюсь, мы не будем стоять на дороге друг у друга. Ваше дело спасать якобы бессмертные души этих подонков, а моё смотреть, чтобы хорошо себя вело их бренное тело. Только и всего. К тому же я убеждённый атеист. Семенко своим сарказмом поставил точку в разговоре и усмехнулся, лениво откидываясь на спинку кресла. Или я не очень хорошо выспался в поезде, или на меня так подействовал монотонный гул двигателей в купе с шорохом шин, но незаметно мои веки сомкнулись, и я погрузился в них глубокий, чуткий к малейшему постороннему звуку сон. Впрочем, находясь на дороге в неизвестность, мне нужно было отключиться от окружающего мира и подумать: кто я? В принципе, такой. И зачем еду в одно из самых мрачных мест на земле? Тюрьму для пожизненно осужденных. В последнее пристанище для смертников, которым с легкой руки президента кирпичная стенка была заменена на медленное гниение за толстыми каменными стенами древнего монастыря, Вот уже много десятков лет, как переделанного в тюрьму. И два года, как ставшего единственным в России местом, где смерть от пули в затылок была заменена на смерть в рассрочку. Относительно конечной точки моего путешествия все было понятно. Как и абсолютное большинство людей, прежде я не имел возможности видеть Спасский монастырь на острове Санкт-Петербург каменный собственными глазами. Но я достаточно хорошо знал историю православия на Руси и, конечно же, знал о монастыре, основанном в середине XVII века с бежавшими от церковных реформ патриарха Никона монахами в непроходимой лесной глуши на расположенном посреди большого озера, каменистом острове, они построили неприступный Каменный замок, единственной возможности добраться до которого был стоящий на берегу дереганный паром. С приходом к власти большевиков монастырь был разогнан, а на его месте оборудован спецобъект. Вот то, что мне было известно о месте, куда я направлялся сейчас в сопровождении начальника охраны тюрьмы и двух его кедровцев. Что же касалось у меня самого иногда я волей-неволей задумывался о том совершенно немыслимом клубке событий, что переплелись воедино в жизни и судьбе одного человека, а верена Владислава Александровича. Именно такая запись стояла в моём паспорте. Несмотря на то, что вот уже больше года я слышал в свой адрес лишь одно обращение, Отец Павел, так кто же я все-таки такой?»